Тайный агент кардинала Королева ничего не рассказала Марии, ведь теперь подруга становилась ее врагом. Ибо с этих пор королева Анна становится главным тайным агентом кардинала Ришелье. И она послужила ему на славу. Вскоре состоится самый опасный заговор против кардинала. В заговоре будут участвовать фаворит Людовика XIII, красавец сен Мар. Родной брат короля Гастон Орлеанский, герцог Бульонский и прочая великая знать. Через герцогиню де Шеврес они обратились к королеве. И Анна откликнулась, приняла участие в заговоре. Через нее заговорщики вступили в секретнейшую переписку с родственниками королевы, испанской королевской семьею. Испания должна была помочь наступлением армии. Готовился государственный переворот. Кардинал должен был пасть, но историки до сих пор тщетно гадают, каким путем вся тщательно законспирированная переписка заговорщиков с испанской королевской семьей оказалась на столе решелье. Да, друг мой, участвовавшая в заговоре королева Анна заплатила по старым счетам. Кардинал получил копии документов, и любимец короля Сен-Мар отправится на плаху, Брат короля Гастон Орлеанский в изгнание, в замок Блуа, бежит из Парижа герцог Бульонский. Таков рассказ об этой воистину интриги века, до сих пор неведомый историком, оставшийся в записках графа Сен-Жермена.